Глава 20. После разговора с запуганной женой, растерянной матерью и просто несчастной женщиной, я вдруг осознала всю глубину жизненного идеализма, в котором буквально купалась в последнее время. И в своей работе я видела лишь одну сторону, старательно не замечая противоположную. Когда только успела настолько ослепнуть. Еще совсем недавно я и вовсе не думала о жителях деревень, о том, как много их и насколько часто бегут в города – как живется им в этих городах. От всего этого я была очень далека, а собственная жизнь казалась мне обособленным мирком и идеальной моделью тихого семейного счастья. Все изменилось, когда рухнул замок на песке. Жизнь моя сделала крутой вираж, и я словно скинула одну личину, чтобы стать другим человеком. И вот я уже несусь впереди паровоза, агитируя богатеньких человечков помогать таким, как Василий и его жена. «А кто поможет таким, как та женщина в огурцах?» Я даже не задумывалась. И сейчас мне было так паршиво, как будто именно я была виновата во всех ее несчастьях. И на глаза просили слезы, которые я усиленно прятала от артемона. «Эй, ну ты чего?» – толкнул он меня в плечо. Мы медленно брели вдоль озера. «Такая тишина царила вокруг». И даже шелест листвы едва нарушал ее, потому что на улице было безветренно и становилось по-дневному жарко. «Да так?» «Ничего», — тряхнула я головой. «Странное дело. Несмотря на то, что откровенничать с ним я не собиралась, находиться в его компании мне было комфортно. И я совершенно не хотела сейчас оставаться в одиночестве». «Если ты расстроилась из-за той женщины, то нет». «Она тут ни при чём», — перебила я. «Вернее, не только она, просто я глупая и наивная, и поняла это только сейчас». «Странные выводы, непонятно, на чём основаны задумчиво проговорил Артём. «Мне ты глупой не кажешься, ну а наивность?» «От неё избавляет возраст, тебе ещё рано становиться умудрённой», — с улыбкой закончил. Я бросила на него взгляд и невольно залюбовалась игрой солнечного света в его черных глазах и собственным отражением, которое сейчас казалось нереальным. «Спасибо», — проговорила. «За что удивился артём «За то, что не злораствуешь и не говоришь, что предупреждал». «Ну я же не зверь», — расплылся он в широкой улыбке. «А ты бы на моем месте злорадствовала?» «Нет, наверное» усмехнулась я, подумав, что с ним точно не удержалась бы. Но точно не знаю, не удержалась и хихикнула, понимая, что немного поменяла своё мнение о нём. «А давай не будем больше о работе», предложила ещё через какое-то время Артём. «Можно же найти для разговора кучу других тем. Что-то я устала бродить, может, присядем?» указал он на поваленное дерево в тени других деревьев. «Можно и присесть». Согласилась я, понимая, что тоже несколько утомилась. Ну и о чем будем беседовать? С интересом посмотрела я на него, испытав внезапное желание узнать его получше. Только не о высоких материях давай чем-нибудь простом. Ну, ты начинай тогда. Сама я с удовольствием бы помолчала, если честно. Но молчание значит снова думать о грустном. Потому что мысли эти сами будут лезть в голову. Уж лучше заглушать их болтовнёй. «Можно личный вопрос?» – посмотрел на меня Артем. «Нет уж», – отреагировала я странно даже для себя. «Моя очередь задавать тебе вопросы. Отвечать на его вопросы я точно не была готова. Догадываешься спрашивать, он станет меня все о том же, почему живу в офисе, зачем приехала в этот город и вообще о себе мне говорить не хотелось». «У тебя есть дети?» – спросила я. «Ну, ты даешь», – рассмеялся Артем. «А почему не внуки сразу?» «Ну, для внуков ты пока еще молод», – скептически рассматривала я его, прикидывая, сколько ему может быть лет. «А вот для детей уже даже староват», – честно добавила. «Ты женат? Ты так спрашиваешь, будто имеешь на меня какие-то планы. Вот еще, делать мне больше нечего. Меня ты интересуешь исключительно как конкурент». И снова ответом мне послужил его смех. Нет и нет. Что нет и нет? Не поняла я. Не, женат, и у меня нет детей. А лет тебе сколько? Прислушалась я к себе, пытаясь определить, что чувствую. 38. Ого, невольно присвистнула я, посчитав в уме разницу. Получается, старше он меня на 15 лет. это ж целая маленькая жизнь, как и эпоха. Мы с ним люди разных поколений. Что староват? «Смотря для чего», — я плечами, не желая высказываться вслух, а то ведь и обидеть ненароком могу, знаю я свой язык. «А для тебя?» Вот тут я испытала мгновенный спазм в горле, и ответить сразу не получилось. Сначала пришлось откашляться. «Что для меня?» Искоса глянула я на Артема, проверяя, не шутит ли он. «Ну, для тебя я староват?» Он не шутил и явно ждал ответа. А вот я тянула, потому что первой реакцией была нагрубить. «Для меня любой сейчас будет староват. Слишком молод или просто не мой типаж», — отвернулась я, рассматривая пень и мелкие грибочки у его основания. «Сердечная рана», — уточнил Артем. «Скорее уж полное разочарование. Да и не нужны мне сейчас всякие шуры-муры», — покрутила я рукой в воздухе. «Сначала нужно на ноги встать». И я не лукавила. Раньше в бытность Игоря я полагала, что о хлебе насущном должен думать исключительно мужчина. А жена обязана заниматься созданием уюта в доме. Сейчас же, повстречав на своем пути столько разных человеческих судеб, я поняла, что зарабатывает хорошо и много тот, у кого это лучше получается, кто нашел что-то свое в жизни. И совсем не важно, мужчина это или женщина, если говорить о паре. Ну а в моем случае так и вовсе рассчитывать не на кого. «А посему всего я обязана добиться в жизни сама». Я ждала, что Артём ответит, но он промолчал. А потом и вовсе сменил тему, что лишь доказывало праздность его интереса ко мне. Но так даже лучше, как ни крути. После прогулки я попросилась в город. Ходить по домам и что-то кому-то доказывать мне больше не хотелось. А вот в сон клонило всё сильнее. Завтра рабочий день, к тому же понедельник, нужно хоть немного передохнуть перед ним». Всю обратную дорогу в город Артем молчал, словно обиделся на меня за что-то. Если так, то на обиженных воду возит. И прощание наше вышло даже не холодным и никаким. Меня это нисколько не разозлило. Нет, я, конечно, ничего от него не ждала и не хотела, но и к тому, что праздный интерес так быстро переродится в холодное равнодушие, не была готова. Нафига? Тогда тащил меня он в Нагор на